Глава 19. Времени на сборы Дибо дал мало, и я даже обрадовалась. Не пришлось долго спорить с мамой. Я проводила её к гаражу, где Борис по приказу хозяина уже ждал с машиной наготове. Он должен был отвезти маму домой и вернуться обратно, чтобы доставить нас троих в аэропорт. С Луизы возиться не пришлось. Ею и племянником Алексом, который едва держался на ногах, занимался адвокат и его водитель. Когда я осталась одна, даже вздохнула облегчённо. За эти дни я порядком устала от Мамули и её стратегических планов по завоеванию Дибо. Почему-то она решила, что раз обломился вариант с Андреем, а потом и с моей мнимой беременностью, надо разработать новый план. Узнав, что мне постоянно названивает Глеб, и грозит всеми смертными карами, она долго разговаривала с ним по телефону, но, кажется, так ни до чего не договорилась. Я её понимала, когда на горизонте появился в качестве моего потенциального мужа босс крупной компании, Мамуля меня немного жалела, Но надеялась, как и Глеб, что быстрая кончина избавит меня от вынужденной постели со стариком. Союз с бывшим другом не казался ей уже чем-то страшным, но увидев молодого, красивого, сильного, а главное, не женатого Диво, мамуля быстренько поменяла курс. Теперь Глеб ей сильно мешал. Проводив мамулю, я собирала чемодан и вдруг неожиданно поняла, что осталась совсем без денег. Мамочка потратила средства с пластиковой карты на свой шопинг, а больше у меня ничего не было. Ну, не просить же у Дебо. Он еще и посмеется над моей проблемой. Я задумалась, где взять немного денег, чтобы не чувствовать себя в Барселоне пленницей. Да, докатилась ты, Полина, до самого дна. Эта мысль заставила сжаться сердце. Я пошла на кухню, чтобы попрощаться с Таней. Полина Олеговна, вы чего грустите? поинтересовалась заботливая женщина. Её ласковый тон, тёплая рука на моём плече, растрогали меня, и слёзы сами покатились из глаз, в который раз за день разрушая макияж. Ну-ну, девочка, что случилось? Ты ехать не хочешь? Ах, дебо, противный мальчишка. Нет, всё нормально, только грустно как-то. Еду в чужую страну, радоваться должна, а будто из-под неволи. А ещё и Я задрала голову повыше и замахала руками перед лицом, желая остановить проклятые слёзы. Что, поделись? Тебе легче станет. Деньги, прошептала я. У меня совершенно нет денег, и у дева не могу попросить, он не даст. Тю, нашла из за чего реветь, засмеялась Таня. Пошли со мной. Она потащила меня в свою комнату и чуть не насильно сунула в руку 200 евро. Я отникивалась, не хотела брать, но домработница настояла. Глупая, не отказывайся. Я же не дарю тебе деньги. Потом, когда появятся свои, отдашь, больше у меня нет валюты. Но кормить, поить тебя будут. На проживание тоже тратиться не придется. А для уверенности этих денег вполне хватит. Я крепко обняла её. Эта женщина поняла меня лучше, чем эгоистичная родная мать. С чистым сердцем и просветленной душой я села в машину. В аэропорт нас вёз Борис. Каролина сидела рядом со мной и угрюмо косилась. Я посмеялась про себя. Кажется, девушка Димой боится, что я ненароком перейду ей дорогу. Места в самолете тоже нам попались интересные. Испанец оказался на соседнем кресле, чем весьма была недовольна Каро. Однако Дибо не стало обижать подругу и попросил меня поменяться. Я даже обрадовалась. Покой, благословенный покой, пусть три часа, но они в полном моем распоряжении. Я обнаружила в кармашке переднего сиденья рекламные проспекты и погрузилась в изучение туристических мест и красот Барселоны. Ручкой отмечала галочками, куда я хочу сходить. Обязательно надо прогуляться по пешеходному бульвару Рамбла, заглянуть в кафедральный собор, сфотографироваться у живой скульптуры, потом на выходе из Рамблы постоять у статуи Христофора Колумба. А куда дальше? Я бормотала себе под нос, разглядывая карту. Ага, сюда, перейти дорогу и посидеть в кафе на набережной, потом по мосту прогуляться и посмотреть на яхты. А это что? Я разглядывала проспект, не понимая, куда ведёт этот мост, потом сообразила, что он пересекает какой-то залив, и на другой стороне есть твёрдая земля, отели и торговые центры, неплохо. Если время останется, обязательно схожу и туда. Дибо пару раз прошёл мимо. Я видела, как он косился на журналы в моих руках, но старательно игнорировала его взгляды. Я сунула проспекты в сумочку и удовлетворённо закрыла глаза в надежде, что завтра он будет заниматься своими делами, а меня оставит в покое. Прилетели мы поздно. Пока добрались из аэропорта до квартиры Дибо, была уже ночь. Каролина наотрез отказалась отправляться домой. Я слышала, как они ругались дебо, но тихо стояла в стороне. Не мое дело, милые бронятся, только тешатся. Победили женские слезы. Дибо крякнул, посадил нас в такси и сердито всю дорогу молчал. В квартире мне показали на дверь в гостевую комнату, и я сразу скрылась подальше от глаз поссорившейся парочки. Я приняла душ и рухнула в постель, даже не удивилась подушкам с ордэльком. Одну обняла ногами, а вторую положила. Одну обняла ногами, а на вторую положила голову. «У-у-у! как удобно. Успела еще сказать и отключилась. Когда проснулась, солнце светило сквозь прозрачные шторы прямо в глаза. В дверь яростно стучали. "Мадам", звал меня женский голос. "El desayuno es preparado va en la mesa." Примечание: завтрак готов, идите к столу. Испанский. Полина, вставай. Это уже голос дебо. Иду. Крикнула я и вскочила. Быстро привела себя в порядок, надела лёгкое платье, волосы убрала в высокий хвост и полюбовалась на себя в зеркало. Макияж делать не стала. Зачем? На улице жарко, кожа устанет от слоя косметики, которая, не дай бог, может ещё и размазаться. По давней привычке подкрасила глаза синим карандашом, слегка блеском для губ коснулась рта. Ташка готова к приключениям на свободе. Я вышла из комнаты во всеоружии и сразу вызвала презрительное хмыканье со стороны Каролины, которая стояла, вцепившись в локоть Дибо. Я окинула ее взглядом и удовлетворенно отметила, что я чувствую себя намного увереннее, чем она. Строгая сухощавая женщина в белом переднике смотрела то на меня, то на Дибо, то на Каролину, явно не понимая, кто и кому кем является. "Ке что?» примечание. "Кто это?" испанский. Спросила она, показывая пальцем на Каролину. Та просто задохнулась от возмущения и выдала длинную тираду на испанском языке. Я даже не пыталась понять, что сказала подруга дебо. Моих скудных познаний хватит разве что на то, чтобы спросить дорогу или адрес. Женщина выслушала ее с невозмутимым видом и взмахом руки показала ей на боковой стул. "Cué neste?" Теперь ее палец указывал на меня. "Es dicho, cuere stra habitación, rebre tu madrestra." Примечание. Ты сказал, что в комнате спит твоя мачеха. Испанский Да, это моя мачеха, усмехнулся Дебо. Вот гад. И это слово я уже знала и воспринимала его как ругательство. Мадрастра. Матиха, испанский. Женщина окинула меня суровым взглядом, неодобрительно покачала головой и посадила во главе стола. Дибо устроился напротив. Мы так и завтракали. Матиха, сын и Каролина, сидевшая на месте сестры. Ты куда собралась? Набросился на меня Дибо, увидев, что я обуваюсь. Мы стояли у выхода из квартиры, и Дибо уставился на меня черными и злыми глазами. Интересно, какого рожна он так завелся? Каролина ночью не дала Или наоборот, страстно приставала. Я решила не рисковать и мило улыбнувшись в 32 зуба ответила: "У вас провожу и вернусь". Уже проводила. Иди к себе. Я не могу и свежим воздухом подышать. Поднимись на крышу и дыши. Там общественный бассейн есть. Можешь даже искупаться. У меня нет купальника. Вот схожу в магазин и обязательно залезу в воду. Надо же познакомиться с горячими испанскими парнями. Я оттолкнула Дибо и первая выбежала из квартиры. Он попытался меня поймать за локоть, но я увернулась и уже стояла у лифта и жала кнопку. Кабинка, как назло, оказалась на нашем этаже, так что я не успела удрать. Дибо ввалился следом и хотел вытащить меня, но тут вмешалась Каролина и капризным голосом заныла: Да пошли вы бабы лесом, выругался по-русски он и оставил нас в покое. Я подмигнула корой из чувства женской солидарности, пока Дибо угрюмо смотрел в стенку, но она мне не ответила, солидарности, видимо, не испытывала. На улице горячий воздух забрался в нос и опалил лёгкие. Интересно, сколько градусов? Надо было прогноз погоды посмотреть, буркнул Дибо и сделал два шага в сторону большой черной машины, ожидавшей, по-видимому, его. "Спасибо за ответ. Я и не ожидала другого", парировала я и махнула рукой, увидев свободное такси, проезжавшее мимо. Машина резко затормозила у бордюра, я нырнула на заднее сиденье. "Ты куда?" услышала я голос Дибо, который бросился к такси. "Rapidamente, adelante, direttamente." Примечание: быстро вперёд прямо испанский. Выпалила я слова, заготовленные заранее. Посмотрела в заднее стекло и помахала Дебу ручкой. Пусть подёргается немного. Так ему и надо. В пленнице я не записывалась. День я провела просто чудесно. Гуляя по Рамбле, я забрела и на продуктовый рынок Бакерия, местную достопримечательность. Я немного постояла у ворот, боясь сливаться с толпой народа, непрерывным потоком протекающей мимо меня, но любопытство переселило страх. Всё же интересно посмотреть на рынок, который существует вот уже почти 800 лет. Разнообразие продуктового ассортимента поражало Думаю, здесь мог найти себе товар по душе каждый гурман. В рекламном проспекте я прочитала, что на улицах рынка можно встретить даже известных барселонских поваров, выбирающих продукты для нового кулинарного шедевра. Каких только экзотических изделий я не увидела, особенно впечатлила улица фастфуда. Я даже постояла перед прилавком с китайскими пельменями, но не решилась их купить. В мини-барах сидели местные жители и туристы. Они пробовали каталонские блюда и запивали их пивом и вином. Желудок сводило от голодных спазмов при взгляде на изобилие, представленное здесь. Но я рискнула взять только пакетик с хамоном и стакан с миксом из нарезанных фруктов. Когда наступил вечер и немного спала жара, я сидела в кафе на побережье и просто вытянув уставшие ноги, наслаждалась кофе с пирожным. Возвращаться в квартиру Дебо не хотелось. Я как могла оттягивала неприятный момент. Понимая, что без денег и документов, а этот паразит забрал мой паспорт, мне всё равно придётся туда поехать. Я смотрела на море, на чаек с криками взмывавших воздух, на белоснежные яхты, покачивавшиеся на волнах в ожидании хозяев. Это была совершенно другая жизнь, неспешная, праздничная, свободная. Вот только внутренней свободы я не чувствовала. Грустные мысли теснились в голове. И что дальше? Куда двигаться? Было бы здорово жить здесь, в Барселоне, где до меня не дотянется Глеб. Вряд ли он решится гадить на незнакомой территории. Селенок не хватит тягаться в чужой стране с дебо. Но эти мысли не вызывали во мне радужных надежд. Не было такого: "Вау, я теперь свободна". Во-первых, останавливало незнание языка и культуры. Во-вторых, условия завещания Надо было жить в особняке Андрея. Можно было, конечно, плюнуть на всех и избежать, но от меня теперь зависело и благополучие других людей: Тани, Бориса и даже Дебо. Ах, Андре, ты точно знал, что я со своей вечной нерешительностью и чувством ответственности не смогу подставить близких, сказала я вслух и испуганно огляделась. За соседним столиком болтали два молодых испанца, а может и не испанца, кто их знает, здесь полно туристов, Черноглазые, с кудрявыми волосами и загорелыми телами, одетые в одинаковые красные футболки без рукавов. Они были похожи как братья. Только у одного молодого человека в ухе торчала серега, а плечо другого украшала татуировка в виде тящие чайки. Они весело болтали, нет-нет, поглядывая на меня. Я сначала не обращала на них внимания. Подумаешь, смотрят на меня мужчины. Я к их взглядам уже привыкла. Но когда прислушалась, уловила знакомые слова. Они точно говорили обо мне. Mira, la Смотри, какая красивая девушка. Deja, Luis, Оставь ее, Луис, такие красотки не бывают свободными. Pensar, думаешь? Estoy seguro, уверен. ¿Ubien en donde su muchacho? И где тогда ее парень? "Чего уставились?" проворчала я и почувствовала себя неуютно. Парни теперь в упор меня разглядывали, а тот, с Серегой, делал даже недвусмысленные знаки пальцами, показывая на мой столик. Как я поняла, он предлагал составить мне компанию. А второй его сдерживал. «Черт, придется уходить, а смертельно не хочется. Лучше бы сюда вызвать такси. Вдруг в темноте заблужусь на этих маленьких улочках и узких проходах. Поймав мой напряженный взгляд, парень с Серёжкой приподнялся и, кажется, собирался пересесть за мой стол. Ещё чего? Новых приключений мне не надо. Я подняла руку, чтобы подозвать гарсона, как услышала сзади знакомый голос. "Сымуджаджакуй, э заграда блеконосер." Ее мужчина здесь приятно познакомиться. Испанский. Дибо стоял возле столика парней и грозно смотрел на них. Он говорил спокойно, но его глаза метали молнии, пальцы были сжаты в кулаки. Испанцы спорить не стали. Они переглянулись, и парень с татуировкой поднял обе руки в примирительном жесте. Нос пердонен. Простите нас, испанский. Я во все глаза смотрела на Дибо, материализовавшегося неизвестно откуда. Вот это интуиция. Как он сумел найти меня в огромном городе? Проследив взглядом, как уходит из кафе парни, он повернулся ко мне. Какого чёрта? Как ты узнал, что я здесь? Слежку приставил. Налетела на него я. Хватит придуриваться. Погуляла и довольно. Поехали домой. Я тебя спрашиваю, как понял, что я здесь? Диво показал глазами на проспекты в моих руках. Ты ещё и в сумочку мою залез. Очень надо. Даю тебе пять минут. «Допивай кофе. Да кто ты такой? Я твой хозяин. Я сюда не в игрушки пришел играть. Хочешь, откажись от наследства, я не буду возражать. Но тогда и ты ничего не получишь. Я богат. Мне и своих денег хватит. 5 минут. Я отвернулась и уставилась на море. Вот гад бессовестный, заявился и командует. Я не вещь, имею право на личное пространство. Что опять в голосе Дебо звучал металл? Ты сказал, что у меня есть пять минут. Я посмотрела на часы и отвернулась. Из принципа это время выдержу. Неловкая пауза, казалось, длилась вечно. «Пять минут истекли. Идёшь? Иду. Машина Дебо стояла во дворах. Видимо, на набережной стоянка была запрещена. Он шёл вперёд, не оглядываясь. Я, как послушная собачонка, чуть не бежала следом, и злилась на себя. Он сел за руль, я взялась за ручку двери, но осталась на месте. Что не нравится? Ты? еим не тоже. Так что, Квиты, садись уже. Мы ехали по вечерним улицам Барселоны. Если бы рядом сидел друг, я, наверное, расспрашивала бы его о чем нибудь но у Дебо интересоваться достопримечательностями не хотелось. Завтра будь готова. У нас запланирована встреча. Где? Какая? лениво спросила я, хотя мне было абсолютно все равно, куда он меня потащит. Отец решил стать инвестором футбольной команды. Уже все догов говоренной стадии прошел, но не успел завершить дело. А в российскую команду вкладываться не захотел, так сказать, поддержать родной спорт. Не упрекают отца в отсутствии патриотизма. Он только наполовину русский. Это вопрос бизнеса. Какой проект больше принесёт прибыли, тот и лучше, огрызнулся Дебо. Ну-ну, все вы олигархи такие. Я честно ничего не имела в виду. Просто брякнула это, ну-ну, и всё. Но Дебор разозлился. Он побагровел, на скулах заходили желваки, красивые губы вытянулись в тонкую нитку. Пальцы сжимали руль так, что костяшки побелели. Я Язябка повела плечами. С таким Дебо связываться мне не хотелось. Он неожиданно остановил машину, обожжал ее, открыл дверь с моей стороны и вытащил меня за руку на дорогу. "Ты что делаешь?" возмутилась я. "Ну-ка, не твое надоело". Он снова сел в машину, завел и уехал. Я растерянно посмотрела ему вслед. Как понять этого холерика в квадрате? Слова ему мои не понравились, они просто были брошены в воздух и даже не оскорбляли никого конкретно. Думая, что он немного проедет вперед, остынет и вернется, я так и торчала у дороги, не двигаясь с места, но Дебо не возвращался. Серьёзно? Так просто взял и укатил. Где я вообще? Я огляделась. Пустая улица. Кажется, это окраина Барселоны. Здесь уже не сияла нарядная иллюминация. Фонари располагались на большом расстоянии друг от друга, а между ними темнели пятна неизвестности. По телу побежала дрожь, немного жутковато очутиться вот так почти ночью на окраине чужого города. Лучше бы на набережной оставил говнюк, выругалась я. Я долго шла по дороге, разными нехорошими словами обзывая дебо, мимо изредка проносились машины, но каждый раз я пряталась в кустах. Опасно голосовать, не зная языка и точного адреса. Могли доставить без по назначению, а могли увести неизвестно куда. Людей почти не встречалось. Конечно, пожилые испанцы уже спят, а молодежь тусуется по барам и клубам. Наконец, я не выдержала и решила рискнуть. Я достала телефон, чтобы вызвать такси, и тут только поняла, что здесь не ловит интернет. Точно, я не успела подключить междугородный тариф. У меня в проспекте был указан только сайт для онлайн-заказа. Других номеров я не знала. Ну и дела. Я даже такси из этой попы мира вызвать не могу. Что же делать? Я села на бордюр, положила голову на колени и закрыла глаза. Ноги, уставшие за день отказывались нести меня дальше. Так и проведу здесь всю ночь. Слезы обиды закапали на сплетенные пальцы. И долго ты здесь сидеть собралась? Как гром среди ясного неба раздался над головой голос Дьбо. «До утра! Ты же меня бросил. Я приехал за тобой. Думаю, ты теперь всю энергию растратила. Точно, все силы из за кое-кого испарились. Я не двигалась. Только смотрела снизу вверх на своего врага. В голове проносились планы мести, один интереснее другого. Дебо молча протянул мне руку. Ну почему бы и не воспользоваться? Я хотела схватить его за пальцы и встать, но затекшие ноги отказывались мне повиноваться. Я потеряла равновесие и завалилась на Дебо. Он схватил меня за плечи, не дав упасть и опозориться. Внимательно посмотрел прямо в глаза, Потом открыл дверь машины и впихнул меня на переднее сиденье.